Глава пятая. Появление герцога Монского. Бомбардировка острова. Нет, это не герцог Монский. Спустите флаг, черт побери. Тарасконцам дается 24 часа на эвакуацию, хотя судна у них нет. Все, разделяющие стартореном трапезу, клянутся последовать за губернатором в плен. «Глянь, глянь, корабль, корабль на рейде!» На крик ратника Бердула, собиравшего утром под проливным дождем черепашьи яйца, порторосконские колонисты высунулись из всех окон и дверей своего заплесневелого ковчега. Тысячу уст повторили как эхо за ратником Бердула. «Корабль, глянь, глянь, корабль!» И в припрыжку, и в прискочку, точно в английской пантомиме, выбежали на набережную, сразу наполнив ее ревом, сильно напоминавшим рев тюленей. Как только губернатору дали знать, он, застегивая на ходу свою куртку, и весь сияя, несмотря на дождь, от которого подвластные ему островитяне прятались под зонтами, мигом примчался на набережную. — Что, дети мои, не говорил ли я вам, что он приедет? Это герцог. — Герцог? — А кто же еще, по-вашему? Ну, конечно, это наш славный герцог Монский, едет к нам с провиантом, везет нам оружие, инструмент и рабочие руки. Я ведь их у него все время просил. Посмотрели бы вы, как вытянулись лица у тех, кто особенно возмущался паршивым бельгийцам. Ведь это надо было иметь наглость экскурбаньеса, чтобы носиться вихрем по набережной и орать «Да здравствует герцог Монский! Хо-хо-хо! Да здравствует наш спаситель!» Тем временем огромный корабль, взвышавшийся над водой, величественно приближался к рейду. И Он дал свисток, выхаркнул пар, с грохотом бросил якорь, но из-за коралловых рифов, очень далеко от берега, затем смолк и, проливаемый дождем, дальше не двинулся. Колонисты недоумевали, почему на корабле не торопятся отвечать на их приветственные крики, на махание зонтами и шляпами. Они нашли, что доблестный герцог суховат. «Должно быть, он не уверен, что это мы. А может, он на нас сердится за то, что мы его бронили?» «Кто бронил? Я никогда его не бронил. Я тоже. А уж обо мне и говорить нечего». Среди всеобщего смятения один лишь Тартарен не терял головы. Он отдал приказ поднять над резиденцией флаг, дабы у герцога не оставалось уже никаких сомнений, выстрелить из пушки. Пушка выпалила, тарасконский флаг затрепетал в воздухе. В тот же миг на рейде раздался оглушительный взрыв. Корабль скрылся в непроницаемом облаке дыма, а над головами островитян пронеслось с хриплым свистом нечто похожее на черную птицу и ударилось в крышу склада, снесло целый угол. На мгновение все остолбенели. — Да они же в нас стреляют! — взвизгнул Паскалон. По примеру губернатора колонисты, все как один попадали на землю. — Значит, это не герцог! — шепнул Тартарен Цицерону Бранкенбальму. А тот, плюхнувшись в грязь рядом с ним, решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать приводить свои несокрушимые доводы. Если с одной стороны не лишено вероятия, то с другой стороны можно предположить. Новый разрыв снаряда прервал его разглагольствование. Тут отец батальев вскочил, стал диким голосом звать инспектора артиллерии Ризничева Голофра и кричать, что сейчас они вдвоем откроют огонь по неприятелю из чугунной пушки». «А я вам строго-настрого запрещаю!» — завопил Тартарен. «Это безумие! Держите его! Не пускайте!» Торгбео и Галофр, подхватив святого отца подруги, пригнули его к земле. И как раз в эту минуту из корабельного орудия вылетел третий снаряд и опять в флага. Очевидно, цвета Тарасконского национального флага раздражали моряков. Тартарен это понял, и еще он понял, что если флаг убрать, то обстрел прекратится. «Спустите флаг! Черт побери!» — заорал он во всю силу своих легких. И тогда закричали все «Спустите флаг! Да спустите же флаг!» Флаг, однако, реял по-прежнему. Ни военные, ни штатские не отважились на столь опасное дело. И опять девица Альрик подала пример самоотверженности. Она взгромоздилась на крышу и сняла злополучный флаг. Только после этого корабль перестал обстреливать остров. Немного погодя, от судна отделились две шлюпки со сверкавшими оружием солдатами, и гребцы мерно, по-военному, взмахивая длинными веслами, стали грести к берегу. Когда они подошли ближе, островитяне разглядели, что на корме над пенистой струей развивается английский флаг». До берега англичанам было еще далеко, и Тартарен успел встать, счистить грязь, приставшую к его одежде, послать за орденской лентой и в торопях надеть ее поверх зеленой со стальным отливом куртки. Когда обе шлюпки причалили, вид у него был уже вполне губернаторский. Первым выпрыгнул из шлюпки надменный английский офицер в надетой на бекрень треугольке, а вслед за тем на берегу выстроился целый десант моряков в бескозырках, на которых было написано «Тамагавк». Тартарен ждал их, выпитив для пущей важности нижнюю губу, как это он делал в особо торжественные минуты. Справа от него стоял отец баталье, слева Бранкенбальм.